Глава вторая. Я заберу её себе. Леард. Отсидев лекцию пропуская мимо ушей уже знакомый мне материал, я вышел одним из самых первых, делая взглядом внятное предупреждение молодым вампирам, что никто не ускользнёт от моего гнева, если что-то пойдёт не так. Этого вполне достаточно, чтобы донести до них. Ни одна ошибка не будет прощена. Наказание последует незамедлительно. Никто не осмелился проявить хоть капли неуважения, ведь в немилость к высшему лучше не попадать а именно им я и являлся. Мои родители, собственно, как и мы с Караем, относимся к древнему клану Танэш. Он самый могущественный на тёмной стороне, поэтому отец возглавляет совет, и за ним закреплено решающее слово. В главе нашего дома чуть больше 400 лет, в то время как я только подхожу к своему первому столетию. А вот моему брату недавно исполнилось 27. Молодой, взбалмошный, но хоть голова на плечах есть и на том спасибо. На самом деле у вампиров редко рождались дети. Всё-таки в нас заложено забирать жизнь, а не давать её. Но даже несмотря на это, в семьях, употребляющих кровь вместо пищи, слышался детский смех. Высшим с продолжением рода приходилось труднее всего. Ведь в отличие от аристократов, мы не могли обратить ребёнка и назвать его своим. Нам было важно, чтобы малыш родился именно в нашей семье. Чтобы в его венах текла именно наша кровь. Поэтому у высших можно было по пальцам сосчитать. А вот у аристократов имелась возможность не ждать своего чада, а забрать его у магов, заплатив при этом громадную сумму денег. Сразу хочу сказать, что против воли никто никого не отнимал. Но, как правило, аристократы редко прибегали к покупке. Они старались равняться на высших. Правда, иногда у вампирес от тоски туманило разум, и леди срывались, заполучая долгожданного ребёнка, пусть и не родного. С простыми вампирами, которые не относились ни к высшим, ни к аристократам, было всё просто и одновременно тяжело. Им приходилось ждать своё дитя, либо работать десятки лет, чтобы купить маленького магика. Зато они могли не бояться осуждения со стороны, что постоянно происходило с аристократами. «О чём задумался?» — шепнул Карай, шагая рядом, как и всегда. «Брат — второй ребёнок в нашей семье. Для высших это было самым настоящим чудом. Мама даже первые пару лет никому не показывала его, боялась, что кто-то причинит Караю вред. Да так ни о чём». Поморщился я от слишком приторного запаха духов, которые вылили на себя магианы, стоящие впереди. «Как думаешь, если я попрошу отца разрешения обратить девушку в вампира, чтобы пить её, позволит ли он?» — спросил Карай, явно нервничая. «Сложный вопрос», — хмыкнул я. «Ты ещё молод, сможешь ли?» Брат недовольно поджал губы, но спорить не стал. Да и смысл. Исполнение его внезапно возникшего желания было мне не под силу. Я мог решить проблемы Академии, но не дать ему разрешения на обращение. «Хочешь совет?» — шепнул одними губами, зная, что Карай меня услышит. «Докажи ему, что ты вырос. Вот тогда можешь быть уверен в его одобрении». «Легко сказать», — вздохнул брат. «Но сложно сделать». Закончил я за него, чуть не сбиваясь с шага от отчётливого запаха крови. «Какое безрассудство!» — гневно сжал зубы, бросая взгляд на своих парней, от обоняния которых тоже не ускользнул этот дурманищий аромат. Жужжащие магианы затихли, стоило нам остановиться возле них. Они гипнотизировали нас, готовые на всё, только бы заполучить монету с гербом одного из наших домов». «Леоарт?» — позвал Карай. Я кинул взгляд на брата, под глазами которого выступили чёрные вены. «Кто из вас намеренно себя ранил?» — требовательно спросил я. «Пусть эта магиана выйдет вперёд». Я был полностью уверен, что кто-то из адепток специально пустил себе кровь, дабы обратить на себя наше внимание. И от этого злость становилась отчётливее, ведь совершённое было самой настоящей наглостью. «Брат», — шепнул Карай, заступая за мою спину, — «я, наверное, пойду. Что-то слишком тяжко это терпеть». «Будь любезен, прояви выдержку», — приглушённо рыкнул на него. Если честно, то я и сам едва держал себя в руках. А самое поразительное, что такое со мной случалось последний раз лет семьдесят назад. Я уже давно привык не реагировать на кровь Магиан, этот запах... Он был таким манящим, таким соблазнительным. Я даже невольно сглотнул ставшую вязкой слюну, чувствуя, как удлинились клыки. Но... Я не кричал «нет», просто немного выпустил энергетику высшего вампира, наблюдая, как в испуге отшатнулись девушки. «Я долго буду ждать». Но и в этот раз никто не предстал перед моими очами. Брат с остальными были напряжены до предела. Запах крови этой магианы лишал рассудка. И если бы здесь не было меня, я уверена, они нарушили бы один из главных запретов — не кусать без заключения договора. Парни попросту не смогли бы контролировать себя. Снова скосев глаза на карая, который стоял между сопровождающих нас парней и смотрел себе в ноги, чтобы не выказывать эмоции на лице, я вновь перевёл внимание на замерших девушек. «Что ж», — вздохнул я, — «тогда я сам тебя найду». Сделав шаг вперёд, я незаметно для всех втянул носом воздух, едва ли не прикрывая глаза от наслаждения. За секунду смог вычислить тот от которой шёл запах, пусть и не такой отчётливый, какой витал в воздухе. «Подойди» наблюдал за побелевшей лицом девушкой, которая неотрывно смотрела мне в глаза. Шаг, ещё шаг, и она встала напротив меня. «Шикайтанэш», — склонила голову Магиана. «Я польщён, что ты узнала, как нужно обращаться к Высшим», — хмыкнул я. «Но тебе это всё равно не поможет избежать наказания. Никто не имеет права находиться вне стен общежития, если от тела исходит запах крови, а уж ранить себя намеренно и подавно». «Я бы никогда так не поступила, Шикайтанэш». Испуганно залепетала девушка, когда мои глаза приняли янтарный оттенок. Не сводя взгляда с полуобморочной магианы, понимал, что что-то здесь не так. Да, от неё пахло этим дурманящим разум запахом, но как-то иначе, слабо и неярко выражено. «Это не ты», — произнёс вслух, концентрируя внимание на присутствующих. «На тебе её кровь, но это не ты». Втягивая носом воздух, я направился вперёд. Девушки расступались в стороны, и с каждым шагом я отчётливо понимал, что ещё немного, и передо мной предстанет та кровь, которой встревожила не на шутку. Дойдя до двери, одной из аудиторий заметил на ручке бурые пятна. Мазнул по ним указательным пальцем, даже не нюхая, понимая, что я на верном пути, и нужное мне находится за этой дверью. Никто не произнёс ни звука, когда я надавил на ручку, распахивая дверное полотно. Волнующий и одновременно возбуждающий запах ударил в нос, заставляя с силой сшать зубы. «Да что со мной? Никогда такого не было. Это просто магиана, не высшая. Откуда такой аромат?» В нетерпении занёс ногу для шага, оказываясь внутри и встречаясь взглядом с глазами цвета фиалки. Их хозяйка злобно смотрела на меня, пряча руки за спиной. «А вот и ты!» Обманчиво спокойным голосом протянул я, не сводя взгляда. Старался не дышать, так как это было просто невыносимо. Безумно хотелось вонзить в неё зубы и прижать к себе, утопая в аромате девичьего тела. Магиана, не подозревающая о мыслях в моей голове, ничего не ответила, лишь отступила назад и прищурила глаза. Лиард, в аудитории появился брат, замолкая от вида пепельно-волосой девушки, которая была похожа на агрессивно настроенного котёнка. «Какой аромат!» — шумно втянул он носом воздух. Естественно, приближённые к нам вампиры пришли следом за ним. Всем не терпелось посмотреть на Магиану, имеющую столь притягательный запах. «Позволь взять её себе!» Выдохнул Карай, своими словами вызывая во мне непонятную реакцию. От меня не укрылось как от просьбы брата адептка дёрнулась словно от удара. «Она специально ранила себя в надежде поймать кого-то из нас», — хмыкнул я. «И ты решил попасться на её удочку?» «Неправда», — коснулся слуха злобный девичий голосок. «Никогда в жизни не сделала бы подобного». «Вот». Она выставила перед нами свои окровавленные ладони лёгким движением, усиливая запах крови, и не понимая, что парни держатся из последних сил, готовые кинуться в любую секунду. Я вновь выпустил свою энергетику, готовой в любой момент схватить одного из вампиров, желания которых были для меня словно открытая книга. Они находились в шаге от нападения на неё. «Я поцарапалась на тренировке», — продолжала Магиана, «и в мои планы никогда не входило заполучить ваше внимание. Мне и без него прекрасно живётся». А теперь, раз всем и всё понятно, я пойду к целителю. Ладони болят, знаете ли. Она быстрым шагом направилась к двери, шмыгая мимо нас. Лиард подвывал над ухом в нетерпении переминаясь с ноги на ногу. Позволь пойти за ней. Прости, брат, едва заметно качнул головой я, принимая решение, совершенно на меня не похожее. Но эту девушку я заберу себе. Миг моё тело рассыпалось на десятки летучих мышей, вылетающих вслед за адепткой, и в метре от неё формируясь в прежний образ молодого парня. «Что?» — отшатнулась Магиана, увидев перед собой меня. «Не стоит так спешить». Вскинул я брови, запуская руку в карман и нащупывая в нём монету с гербом клана Таннеш.